Глава 51. Граф Григориан Последние недели все складывалось слишком хорошо. Так хорошо, что я, кажется, позабыл о существовании настоящего зла. Проклятие болезни было побеждено. Охотники за головами редко пересекали границы Фламделии, а Катерина стала мне ближе всех на свете. Мы были счастливы круглосуточно. И когда с утра до позднего вечера готовили эликсир счастья в лаборатории, и по ночам, когда предавались ласкам и огненной страсти, Конечно, мы помнили о главном деле, и тайный совет всегда продолжал работу, но мы не смогли предвидеть неожиданного нападения на мой замок. Даже зная о возможном предательстве, не смогли. Гвардейцы Корвуса оттащили нас, обездвиженных заклинаниями, к порталам. Через какую-то четверть часа мы были уже в столичной тюрьме, в самой темной и отвратительной камере, которую только можно вообразить. По потолку и стенам струилась вода, по углам шныряли облезлые крысы. А из воздуховода так тянуло запахом отбросов, что желудок первое время пытался вывернуться наизнанку. Вместо двери здесь была чугунная решетка с заржавленными прутьями в руку толщиной. Даже дар не помог бы справиться с ней. А мы были лишены дара. «Клянусь, я видел, как Найвид превратил двух охотников в неподвижных истуканов», — пытался бодриться Эрик Бунды. «Он приведет подмогу». «Если, конечно, все это не его рук дело», — проворчал старик Розен. Я всегда верил некроманту. Он не предатель, сказал я, расхаживая по камере взад и вперед. Но даже если ему удалось вырваться, все маги Тайного Совета здесь. Кого он приведет? Бесплотных духов и трухлявых скелетов? Вместе с доверенными людьми Архимага Дейнера нас оказалось восемь человек. Все доверенные люди переместились в мой замок при помощи свитков телепорта, полученных от Белого Ворона. Посланник Архимага исполнил последнюю волю ректора Академии, и подтолкнул нас к решительному шагу. Однако план Дейнера не укрылся от короля Корвуса. «Собрать всех нас в одном месте, чтобы разом прихлопнуть. Гениально придумано!» Снова подал голос Генрих. «Что, если Дейнер потерял рассудок и сменил сторону? Он всегда притворялся лояльным королю. Но было ли это настоящее притворство?» Розен по привычке подозревал всех подряд, а мне не хотелось с ним спорить. Я не мог отделаться от мысли о Катерине. В последний раз я видел ее, когда Эйла потащила ее за собой в коридор. Потом девчонка пыталась что-то сказать мне, но ее не подпустили к столу. Стало слишком шумно. Проворная разбойница увернулась от гвардейца и удрала. Никто не стал ее преследовать. А что было потом? На нас набросили связывающие чары и поволокли на улицу. Оливия Ламот. Мне показалось, или она единственная, осталась сидеть в столовой. «Кто-то видел, что стало с Оливией?» Обратился я к притихшим союзникам. «Ее тоже вели к порталу?» Отозвался Эрик. «Видимо, разместили в другом месте». Признаюсь, в этот момент сомнения, словно едкая кислота, разъедали мою душу. Я помнил тонкую улыбку на побледневшем лице баронессы. Что она означала? Неужели нас предала именно Оливия? Если бы только у меня были доказательства, тогда от сомнений не осталось бы и следа. «Я был в Академии, когда прилетел ворон от Архимага. Тихо и не слишком охотно заговорил малознакомый мне маг, которого я прежде встречал только в приемной Дейнера. Как вы знаете, из Западной башни хорошо видна Дворцовая площадь. Клянусь, я видел, как из кареты вышла эта дама, Оливия, и как гвардейцы проводили ее к Корвусу. В ее руке был свиток». «В ее руке был свиток?» – тупо переспросил я. «Как вы разглядели?» «При помощи заклинания орлинного зрения, конечно же». «Но почему вы стали разглядывать? Что-то вызвало у вас подозрение? «Я был оглушен новости о ректоре. Пытался осознать произошедшее», — отозвался он. Прислонился лбом к замерзшему стеклу. За окном была серость, низкие тучи, темный камень мостовой. И вдруг женщина в розовом, как зефир, платье. Свиток в ее руке сиял, словно слиток золота. Все это выглядело занятно, и я решил рассмотреть. «Доказывает ли это, что именно баронесса Ламот привела армию в мой замок?» — спросил я громче, чем следовало бы. Ответом мне были осторожные шаги. Стук маленьких каблучков по плитам тюремного пола разносился в воздухе дробно и отчетливо. Тук-тук-тук. Словно отсчитывал секунды. А потом перед решетчатой дверью нашей камеры возникло розовое облако и платье. — Доказывает Григориан. И что с того? — улыбнулась Оливия. — Вы, ваша шайка из Академии, представляете угрозу для всей страны. Стихийная волна поднялась во мне с неистовой силой. Я готов был испепелить Оливию на месте, заставить ее кровь закипеть, разорвать огненный шар под ее ногами. Но все, на что я был способен, лишь в ярости вцепиться в ржавые прутья клетки и зарычать. — Ты... Ты ведь была с нами все это время! «Ты приносила клятву верности!» Я пытался ухватить ее за руку, но баронесса, как крыса, списком отпрыгнула назад. «Клятва, мой дорогой Григориан, это всего лишь слова, даже если это слова заклинания. Я свободная женщина и вольна делать свой собственный выбор». «Делать выбор? И ты выбрала короля Корвуса?» Задыхаясь от гнева, спросил я. «Я выбрала верность Ландрии, нашему государству». Разве не это долг любого порядочного землевладельца? Ты сделала это из-за Катерины. Потому что у тебя были совсем другие планы, верно? Что с Катериной, где она? По ее следам идет полсотни охотников, дернула плечиком Оливия. Думаю, вскоре она тоже будет сидеть в клетке. Что же до моих планов, то ты не глуп. Они изменились. И теперь Фламделия точно достанется мне. Король дарует мне титул герцогини. Он обещал мне повышение. «Магическая клятва — это не просто слова, Оливия», — хрипло прошептал я. «Ты не боишься?» «Нет, теперь не боюсь. Я под надежной защитой, а рядом с тобой чувствовала себя уязвимой. Ты не сумел защитить мою бедную кузину Амалию. А это значит, на тебя нельзя положиться». Баронесса по привычке раскрыла свой вею, разгоняя ароматы канализации. Я думал о Кате, о Бейли, о кошке Мелли, который приказал слушаться друзей. Думал о некроманте. Удалось ли им выбраться на самом деле или нет. Кто знает, быть может он оказал сопротивление и был убит, а мы надеемся зря. Оливия поежилась от сквозняка. «Скоро вы узнаете, что происходит с предателями короны. А мне пора. Прощайте, господа». Много часов провели мы в темноте и сырости, не зная, что ждет нас в ближайшем будущем. Мы то, оживля... Мы то оживлялись и начинали строить несбыточные планы, то принимались беспокоиться за родных и близких, которых без нас ждала незавидная участь. Тоненькие, едва заметные ниточкой в сознании подрагивала моя связь с фамильяром. Это значило, что кошку никто не развоплотил, и она, может быть, помогает Кате и Элли прятаться. Ни еды, ни воды нам не давали. Во рту давно пересохло, и разговоры из бурных обсуждений превратились в отдельные сухие фразы. Откуда-то издалека вдруг донеслись душераздирающие женские крики. Я вскочил с грязного пола, невольно покрываясь холодным липким потом. Кто мог так визжать? Сумасшедшая заключенная или несчастная, подвергаемая жутким пыткам? Я пытался убедить себя, что голос совершенно не похож на Катин. Но ужас уже запустил темные щупальца в мое сердце и рисовал картины одну ужаснее другой. Моя Катя, скорее всего, ждет ребенка. Неужели я не уберег от смерти ее? Гостю из другого мира. Крики стихли, но гуляющая по тюрьме эхо еще долго заставляла нас покрываться мурашками. Шшш! услышал я в звенящей тишине. Они здесь, здесь. Не может быть, прошептал я и вновь бросился к решетке. Грав Григориан! прошелестела призрачная убийца Мэри. И вся его честная компания. «Я же говорила, мы успеем, Катя. Скорее, ключ. Грег, ты жив?» Моя Катерина припала к прутьям, коснулась нежными пальчиками моих рук. «Мэри провела нас сюда подземными канализациями. Найвид с нами. И Микель, брат Света. Что с Эйлой?» «Все хорошо. Мы оставили ее в монастыре Алден. Секретный туннель вывел нас туда». Дрожащими руками Катя с третьей попытки провернула огромный ключ в проржавешем механизме замка. Эрик помог старому Генриху подняться на ноги. Остальные маги в недоумении переглядывались и разминали затекшие конечности. «Как вы добрались сюда?» Я стиснул Катерину в объятиях. «Вам пришлось сражаться?» «Тюрьму охраняют в основном мертвяки. Наевит и Микель быстро разобрались с ними. Каждый своим способом. Живые гвардейцы сейчас в городе, там готовится восстание. Идем, я все расскажу по дороге». Мы выбрались из вонючей клетки и, стараясь не шуметь, последовали за призраком. Мэри знала все хитросплетения местных коридоров, как своих пять пальцев. Она дождалась, пока мы все соберемся и прошелестела. «Я проведу вас мимо склада с оружием. Возьмете там всё, что нужно. Мечи, посохи, амулеты. Там же имеются зелья, которые избавят вас от связывающего заклятия. Вы снова сможете колдовать». «Мы должны застать Корвуса врасплох», — решительно сказала Катя. В это время он с личной стражей является в тронный зал. Сегодня он наверняка захочет развлечься, пытая пленников. Поспешим, пока король не заметил, что пытать уже некого».